Глава пятая. Вернувшись домой, Зои тут же подверглась нападению всех сразу. Что случилось с Мэри? Даже Шеклтон был встревожен. «Она что, хотела привлечь к себе внимание?» — напряженно спросил он. «Или это... это было...» И доброта, мягкость в его голосе тоже стали неожиданными для Зои. «Он хочет знать?» — уточнил Патрик. «Мэри что, прям вот так умерла, что ли?» Зоя посмотрела на него. «Мэри не умерла», — ответила она, стараясь, чтобы ее голос прозвучал как можно более спокойно и уверенно. Это был несчастный случай. Она очень испугалась. «Она вернется завтра, и все мы будем очень и очень добры к ней». Войдя в кухню, Зоя поверить не могла, что все еще день, а не полночь. Но золотой осенний свет лился в окна. Зоя казалось, что весь тот ужас продолжался сотню часов. А кухня за это время успела разительно перемениться. Ее украшали гирлянды из плюща и желудей, а на плите исходила паром кастрюля с рогов, которые добавили какие-то красные ягоды и грибы, собранные хозяином Портоса. Пахло рагу божественно. «Это ты приготовил?» — спросила Зоя, поворачиваясь к Шеклтону. И тот конфузливо улыбнулся. «Изумительно! Потрясающе!» «А Мэри к вечеру не вернется домой?» — с тревогой спросил Шеклтон. «А папа?» Нет. покачала головой Зоя. «Я завтра останусь дома и, надеюсь, могу поехать и забрать их. Вы хотите тоже поехать?» Как ни странно, оба мальчика тут же попятились. «Я не... только не в больницу», заявил Патрик слишком тихо и напряженно для него. Они оба словно чего-то испугались. «Ладно», — согласилась Зоя. «Тогда мы с Харри отправимся, так, милый?» И малыш поднял голову и посмотрел на нее сияющей улыбкой. Зои была полна тревоги, когда на следующий день вела машину. Харри весело подпрыгивал на заднем сиденье, следя взглядом за кружившими в воздухе ярко-красными и оранжевыми листьями, то и дело падавшими на лобовое стекло. «Как их много», — задумчиво сказала Зои. «И куда они все потом деваются?» Большим облегчением стало то, что Мэри разрешили выписаться из больницы. Детский психиатр принял ее объяснение, что она просто хотела причинить себе боль, но не думала о самоубийстве. Конечно, само по себе это не было решением проблемы. Они должны были переговорить с разными службами, позвонить во множество разных мест. Когда позже Зоя увидела, как Рэмзи небрежно смотрел на данный ему список, она тут же решила этот список у него забрать и самой составить план действий. Еще их должны были внести в лист ожидания службы психологической поддержки. Психиатр, ничего не говоря, прямо дал понять, что это может занять некоторое время. Но они не собирались соглашаться с докторами. Рэмзи был вне себя от облегчения, что все обошлось. И когда Зоя остановила машину перед больницей, они оба уже ждали ее. У Рэмзи появились темные круги под глазами. Он совсем не спал и как будто за одну ночь постарел лет на пять. Он поднял Мэри из кресла-каталки, в котором ее вывезли к входу, и перенес в машину. Харри замахал руками и весело заулыбался, увидев девочку. Мэри, как обычно, не обратил на него внимания, но Харри было все равно. Он просто радовался. Зоя снова села за руль, и Рэмзи ни словом не возразил против этого, хотя ему вряд ли было удобно на переднем сидении маленькой зеленой машины. Он выглядел совершенно разбитым. Они ехали по длинной золотистой дороге, почти пустой, и Зои была счастлива, что все молчали. Сама по себе эта дорога была удовольствием, а впереди расстилались поля, на которых лежали еще круглые тюки убранного зерна. Время от времени они видели блеск солнца на водах озера, или трактор, куда-то тащившийся через поле, или медлительный автобус, важно ехавший посередине дороги. И Зоя резко обгоняла его. Зоя ожидала, что двое детей на заднем сидении непременно заснут у гудения мотора, что вскоре и случилось. И хотелось задать Рэмзи несколько очень серьезных вопросов. Личико Мэри в зеркале было все таким же бледным. Ее нога лежала на сиденье, основательно обмотанная бинтами. Вскоре малыши задремали, Но когда Зои посмотрела в бок, она увидела, что и Рэмзи тоже заснул, прислонившись головой к окну. Солнце золотило светлые волосы, упавшие на большой лоб, и напряжение, наконец, исчезло с его лица. Зои не хватило духа разбудить его, и она позволила ему спать. Позволила всем спать. И ничто теперь не нарушало тишины, кроме разве что крика птиц, круживших все выше и выше в потоках воздуха.